Бытие человека сводится к всеобщему, к жизнеспособности как производительной единицы, к тривиальности наслаждения. Разделение труда и развлечения лишает существование его возможного веса. Публичное становится материалом для развлечения, частное — чередованием возбуждения и утомления и жаждой нового, неисчерпаемый поток которого быстро придается забвению, Здесь нет длительности, это только времяпрепровождение. Деловитость способствует также безграничному интересу к общей всем сфере инстинктивного. Это выражается воодушевлением массовым и чудовищным, созданиями техники, огромным скоплением народа, публичными сенсациями, вызванными делами, счастьем и ловкостью отдельных индивидов, в утонченной и грубой эротике в играх, приключениях и даже в способности рисковать жизнью. Число участников в лотереях поразительно. Решение кроссвордов становится излюбленным занятием. Объективное удовлетворение духовных стремлений без личного участия гарантирует деловое функционирование, в котором регулируется утомление и отдых. В разложении на функции существование теряет свою историческую особенность в своем крайнем выражении вплоть до нивелирования возрастных различий. Молодость, как выражение высшей жизнеспособности, способности к деятельности и эротического восторга является желанным типом вообще. Там, где человек имеет только значение функции, он должен быть молодым. Если же он уже не молод, он будет стремиться к видимости молодости. К этому добавляется, что возраст отдельного человека уже изначально не имеет значения, жизнь его воспринимается лишь в мгновении. Временное протяжение жизни лишь случайная длительность, она не сохраняется в памяти как значимая последовательность неотвратимых решений, принятых в различных биологических фазах. Если у человека в сущности нет больше возраста, Он все время начинает сначала и всегда достигает конца. Он может делать и то, и это, сегодня это, завтра другое. Все представляется всегда возможным, и ничто по существу не действительно Отдельный человек. Не более чем случай из миллионов других случаев, так почему бы ему придавать значение своей деятельности? Все, что происходит, происходит быстро, а затем забывается. Поэтому люди ведут себя самостоятельно, Как будто они все одного возраста. Дети становятся по возможности раньше как бы взрослыми и участвуют в разговорах по собственному желанию. Там, где старость сама пытается казаться молодой, она не вызывает почтения. Вместо того, чтобы делать то, что ей пристало, и тем самым служить молодым на определенной дистанции масштабом, старость принимает облик жизненной силы, которая свойственна в молодости, но недостойна в старости. Подлинная молодость ищет дистанции, а не беспорядка, старость формы и осуществления, а также последовательности в своей судьбе. Поскольку общая деловитость требует простоты, понятной каждому, она ведет к единым проявлениям человеческого поведения во всем мире. Едиными становятся не только мода, но и правила общения, жесты, манеры говорить, характер сообщения, общем становится и это сообщение. Вежливые улыбки, спокойствие, никакой спешки и настоятельных требований, юмор в напряженных ситуациях, готовность помочь, если это не требует слишком больших жертв, отсутствие близости между людьми в личной жизни, самодисциплина порядок в толпе. Все это целесообразно для совместной жизни многих и осуществляется.